В Варшаве во фронтовом комитете ВЗС я попал в страшнейший ковардак. Я ожидал отсутствия порядка, но то, что я встретил, превзошло все мои ожидания. Это было нечто хаотическое и бесформенное, но жившее очень интенсивной жизнью. Я уже говорил выше о Вырубове, но познакомился я с ним только приехав в Варшаву. Он произвел на меня симпатичные впечатления славного малого, энергичного, простого и веселого. Это был человек нашего круга, что очень облегчало мне работу с ним. Он почти немедленно предложил мне перейти на ты. Однако при поверхностно хороших отношениях мы с ним по существу не сблизились, да и работать с ним мне почти не пришлось. Немедленно по приезде я со своими сотрудниками приступил к работе. Что только открылось перед нами. Как я уже говорил, вырубов брался за все и предлагал все делать, но в совершенно неисполнимые сроки. По справедливости приходилось удивляться не тому, что сроки выполнения работ обыкновенно не исполнялись, и что многое не удавалось сделать, Удивляться приходилось сколько все таки сделать удавалось какой ценой это вопрос иной старые земцы главным образом из третьего элемента, работавшие в комитете просто за голову хватались но они не могли или не смели противиться воле вырубова Зато были и другие уполномоченные и служащие комитета, которые чувствовали себя в своей атмосфере и совершенно распоясались. Может показаться странным, но я потом уже при большевизме, это относится к его начальному периоду, почувствовал кое-где атмосферу, напоминающую мне то, что видел тогда в Варшавском комитете. Те же масштабы тоже отсутствие настоящего хозяйственного расчёта, тоже наплевательское отношение к вопросу о стоимости, та же самоуверенная безграмотность во многих вопросах и та же распоясанность иных руководителей дела, не считающихся ни с какими правилами, нормами, требованиями и так далее. Должен сказать с еще большим прискорбием, что эти черты мне приходилось наблюдать далеко не в одном только комитете Северо-Западного фронта, а и в других учреждениях ВЗС и вообще среди наших общественных организаций. Я уже говорил об их немалых достижениях и положительных сторонах, не могу умолчать и об этой очень серьезной отрицательной стороне. Многие отрицательные черты нашей общественности не родились при большевизме, а только развились при нем и расцвели махровым цветом. Под красивым лозунгом, если нужно для армии на затраты нечего смотреть, творилось в Варшавском комитете немало безобразия наряду с беззаветной патриотической работой. вырубов швырялся деньгами. Но по крайней мере, он не грел себе рук. И огромное большинство работников ВЗС тоже, но были и печальные исключения. Надо сказать, что само бесконтрольное швыряние денег и покупки, не считаясь ни с какими ценами, создавали большие искушения для иных слабых душ. С другой стороны, подрядчики, чуя возможность огромной наживы, искушали взятками некоторых работников закупочного аппарата. Большинство, но не все могли этому противостоять. Я сразу увидел, что дело по существу идет не о контроле тех или иных расходов или проверки товаров и их хранения и выдачи. Чувствовалось необходимость организовать всю постановку работы. Этого я, конечно, был не в силах, и ни вправе делать первое время. Я не был даже членом комитета. Однако самый факт организации контрольного отдела немедленно принес известную пользу. Многие начали подтягиваться. Работая в Варшаве, Я наблюдал более непосредственные тылы армии, чем самый фронт. В это время в самой Варшаве стоял штаб одной армии, а по соседству другой. Однако мне случалось несколько раз выезжать и на фронт, где я тогда получил весьма скромное боевое крещение. Я как-то раз заехал на автомобиле туда, куда не следовало. Мою машину заметили с немецкой колбасы, и дали по ней артиллерийскую очередь, не причинившую никакого вреда. Я хорошо помню помпеянское впечатление от совершенно разрушенных городков, в частности Прасныше. Разумеется, у меня для поездок в районе Армии были все нужные документы. Но меня не раз поражала необычайная легкость проникновения в армейские районы и передвижений в них. У наших союзников, как я слышал, было в этом отношении гораздо строже, чем у нас, а у немцев, думаю, и подавно. Конечно, от шпионов вообще трудно уберечься, но потому, что мне пришлось лично наблюдать деятельность шпионов противника, была у нас уж слишком мало затруднена. Россия, имевшая такую установившуюся репутацию полицейского государства, применяла в этом отношении наименьше стеснительных мер. На благоприятной почве германский шпионаж распускался махровым цветом. Сама Варшава была, по-видимому, наводнена шпионами. Помню, как раз в одном штабе корпуса меня предупредили, чтобы я не удивлялся тому, что во время поездки меня будут на каждом шагу останавливать заставы и проверять документы. Получено сведения, сказали мне, что в тылу армии ездит на автомобиле в русской военной форме германский шпион, снабженный поддельными документами и пропуском. Уже такое любезное предупреждение человека, которого в штабе корпуса видели первый раз в жизни, вдобавок с объяснением причин, кажется мне не совсем осторожным. Далее я увидел, как на практике происходила проверка документов. Заставы были сравнительно редки. Верст 30 я проехал недалеко от линии фронта. ни разу не остановленный. За весь день только один раз офицер внимательно прочел мой пропуск. Остальные разы это была пустая форма. Смотрели только поверхностно. Так что отличить подлинный пропуск даже от очень грубой подделки было совершенно невозможно. Около одного моста Мой пропуск взял в руки, по-видимому, совсем безграмотный запасной солдат. Он взглянул на документ, держа его вверх ногами, и заметив печать, произнес "Езжайте, ваше высочество". У моего шофера ни разу документов не смотрели. Я привожу только один этот случай. Но мои наблюдения относительно Невероятные поверхностности контроля даже в ближайшем к фронту районе далеко не ограничиваются этим. Позднее в Рижском районе я, как и в Польше, встретил тоже халатные халатное отношение к предупредительным мерам против шпионажек. Удивительное и неуместное русское добродушие и махание рукой ничего. Дорого платили мы за это. С моим пребыванием в Варшаве у меня связано воспоминание об одном глубоком и сильном переживании. В это время земский союз был, если не ошибаюсь, самым крупным заготовителем противогазовых масок. Маски эти были тогда первого и самого примитивного образца. Тонкие марлевые повязки, смачиваемые в какой-то содистой воде. Как-то раз из санитарного отдела штаба армии вернулся вырубов и сообщил под секретом заведующему медицинским отделом комитета доктору Богуцкому и мне только что полученное секретное предписание принца Ольденбургского. Опыты, произведенные с масками утвержденного образца, которые выделывали и мы, Дали очень неблагоприятные результаты. Маски предохраняли от газов не долее нескольких минут. Принц, верховный начальник санитарной и эвакуационной части, приказывал немедленно прекратить дальнейшую фабрикацию этих масок, сохраняя тайну относительно причины этого, чтобы не вызвать беспокойства. На днях будет утвержден новый образец масок, который и должен быть заготовляем в самом спешном порядке. Немедленно было сообщено в мастерские об остановке фабрикации масок ввиду временного недостатка в марле. Но тут же выяснилось, что завтра рано утром на наши склады должны прийти приемщики от частей для приёма 20 или 30 тысяч уже готовых масок части эти должны отправиться на фронт этих масок нельзя выдавать решительно сказал господин Богуцкий а я думаю их выдать надо сказал я завязался спор я доказывал что части все равно должны выступить на фронт. Они пойдут без масок, а маски даже неудовлетворительные, о чем знать войска не будут, все таки поддержат их дух. Может быть, газовых атак и не будет. А если будут, то маски дело не испортят. Без них было бы еще хуже. Кроме того, части уже знают, что маски готовы, раз мы вызвали приемщиков. Если масок не выдать, неизбежно пойдут самые неблагоприятные слухи, которые будут подрывать дух не только этих частей, но и всех ранее получивших маски этого образца. Багудский мне возражал, говоря, что нечестно давать негодную маску, не предупреждая об этом. Я посоветовал Вырубову немедленно вернуться в штаб армии. прося у по этому вопрос. Сам он однако поехать не мог и просил поехать меня. Я изложил положение начальнику санитарного отдела и объективно высказал соображения по этому поводу, как доктора Багудского, так и мои. Начальник отдела не решился разрешить вопрос, а пошел к начальнику штаба командующий армией приказал выдать все готовые маски, согласясь с моей аргументацией. Через день я случайно встретил на улице пехотный полк, выступавший на фронт. У всех были наши негодные маски. Я знал, что эти маски их ни от чего не предохранят, но что они на них надеются. Я почувствовал какой-то внутренний шок, и что-то вдруг подкатило мне к горлу. Полк шел хорошо, бодро и весело. Я стоял, пока он не прошел. Слава богу, газовых атак на нашем фронте в то время не было. Мое личное положение в комитете было довольно своеобразным. Я сам первоначально не был даже его членом, как помощник уполномоченного, но по ряду причин я сразу получил возможность действовать в более широком масштабе, чем это обычно попадало в удел лицам, носившим тоже скромное звание помощника, как я. Еще до того, как я стал полноправным уполномоченным, иные робкие члены комитета Приходили ко мне как никодимы, чтобы провести под моим флагом то или иное упорядочение работы, о котором не смели сами говорить с вырубовым. В штыки принял меня лишь заведующий медицинским отделом доктор Богудский. Очень властный человек, он вообще не допускал принципа независимого контроля в своем отделе. К тому же доктор Багудский сам поляк, проводил усиленную полонизацию своего отдела в подборе служащих, дачи заказов и тому подобное. На этой почве у меня с ним были тоже некоторые трения, а потом с Герасимовым у него совсем испортились отношения. Как человек Багудский был неприятный, но в живом уме и организаторских дарованиях ему отказать было нельзя. Со мной одним путем компромиссов с обеих сторон дело еще как-то шло. Но с приездом Герасимова нашла коса на камень. Тут мне уже пришлось не столько воевать с Багудским, что я делал до приезда Герасимова, как стараться как-то смягчать их столкновения. которые я считал прежде всего вредными для дела. Герасимов решил поставить вопрос работы комитета Северо-Западного фронта во всей его широте и резко: не стоит контролировать, надо переорганизовывать все. В сущности, он был прав, но он несправедливо Не видел положительных сторон деятельности Вырубова, Богуцкого и других, а только отрицательные. Вырубов и Богуцкий, конечно, не смогли сдаться без боя. И я думаю, бой этот против Герасимова у князя Львова, они бы выиграли. Но дело сложилось иначе. Пробывший всего несколько дней в Варшаве, Герасимов был срочно вызван в Смоленск. Обе должности были, конечно, несовместимы. А тут наступила эвакуация Варшавы, дальнейшее отступление нашей армии, поток беженцев, вспышки холеры. Переорганизовывать уже не приходилось. Необходимо было спешно работать, исходя из фактического положения вещей, и стараясь как-то ввести его в рамки Все три главных действующих лица комитета разъехались. Вырубов и Богуцкий где-то разъезжали, хотя их место было в центре, а Герасимов, как я уже сказал, был в Смоленске. Как-то само собой вышло, что подобрать временно упавшие в власти в центре пришлось мне. Из Варшавы наш комитет, как и штаб фронта, перешел в Минск. Одной из причин моего возвышения, не имевшего под собой никаких законных оснований, была необходимость сноситься с высшими военными и гражданскими властями. А никто из наших третье элементных уполномоченных совершенно не умел этого делать. Да и действительно, они были для этого неподходящие, и отношение к ним властей При тогдашней психологии было бы недоброжелательное. Третьим элементом в дореволюционном земстве назывались наемные служащие, специалисты по радам работы. Они почти сплошь были настроены революционно, часто выражали оппозицию правительственным мерам и земскому начальству. Мне не пришлось устанавливать хороших отношений с военными властями. Это было уже сделано вырубовым. Но я, по крайней мере, их никак не испортил. Для иллюстрации того отношения, которое я встретил, приведу следующий факт. Я телеграфирую главному начальнику снабжения Кратко излагая ему критическое положение огромных масс беженцев, идущих по дорогам. Указываю на необходимость принятия срочных санитарных мер, организацию питательных пунктов, снабжения фуражом и так далее. В тот же день я получил телеграмму от генерала Данилова Рыжего, в которой он поручал ВЗС заняться этим делом. И телеграфный же аванс в 2 миллиона рублей на мое имя без всяких формальностей.